Глава третья. Разрушаем мифы о голодании. Хотя исторически голодание было широко распространено, многие из нас выросли с верой в ряд фундаментальных мифов об опасности голодания. Их повторяют так часто, что они зачастую выглядят как непогрешимые истины. Число самых распространенных мифов входят в следующие. «Пост переводит нас в режим голодания». Пост сжигает мышцы. Пост критически снижает уровень сахара в крови. Пост приводит к перееданию. Пост лишает организм питательных веществ. Это просто безумие. Хоть эти мифы и были давно опровергнуты, они продолжают существовать. Многие ошибочно считают, что пост вреден для здоровья. На самом деле все наоборот. Он имеет множество заметных плюсов, как мы рассмотрим в следующих главах. Но для начала давайте разберем эти мифы. Миф номер один. Пост переводит нас в режим голодания. Режим голодания — это загадочное пугало, которое появляется, чтобы прогнать у нас мысль о пропуске хотя бы одного приема пищи. Почему же пропускать прием пищи плохо? Давайте посмотрим шире. Если считать, что мы едим три раза в день в течение года — то это получится около тысячи приемов пищи. Думать, что однодневное голодание, пропуск трех приемов пищи из тысячи как-то нанесет непоправимый вред здоровью, просто абсурдно. Идея режима голодания опирается на мнение, будто наш обмен веществ сильно замедляется в ответ на голодание, и тело выключается. Это мнение можно проверить, проследив за интенсивностью основного обмена веществ, ООВ, которая измеряет, какое количество энергии тело использует, чтобы работать в обычном режиме, то есть заставлять легкие дышать, мозг функционировать, сердце биться, почки, печени, пищеварительную систему работать и так далее. Большая часть калорий, которые мы тратим за день, используется не для упражнения, а для этих базовых функций. ООВ – это не какое-то определенное число. Он возрастает или снижается до 40% в зависимости от воздействия извне. Например, я подростком никогда не болел простудой. Даже катаясь на лыжах при минус 30 градусах Цельсия, я не мерз. Мой ООВ был высок. Для поддержания температуры тела я использовал много энергии. Став старше, я заметил, что уже не так хорошо переношу холод. Также я ел намного меньше, чем в подростковом возрасте. Мой ООВ снизился, и я больше не сжигал столько калорий для поддержания базовых функций тела. Большинство людей подразумевают это, когда говорят о замедлении метаболизма с возрастом, и это играет роль в известной тенденции перелетных птиц, когда пожилые люди с северо-востока США и из Канады перебираются в теплые края типа Флориды и Аризона. Подтверждено, что снижение поступления калорий за день вызывает заметное снижение ООВ. В исследованиях с базовым потреблением примерно 2500 калорий в день их сокращение до примерно 1500 калорий на длительное время приводило к снижению ООВ на 25-30%. И напротив, исследования переедания, в которых субъектов просили намеренно есть больше, чем обычно, показали повышение ООВ. При замедлении метаболизма мы мерзнем, чувствуем себя усталыми, голодными и лишенными энергии. Наш организм бережет энергию, не сжигая калории, которые нужны для движения и поддержания температуры тела. С точки зрения коррекции веса, замедленный метаболизм – это проклятие вдвойне. Во-первых, мы плохо себя чувствуем во время диеты. Что еще хуже, из-за того, что мы тратим меньше калорий, становится труднее сбросить вес и намного проще набрать его снова. Это главная проблема большинства диет с ограничением калорийности. Предположим, вы обычно потребляете 2000 калорий в день и вдруг уменьшаете это количество до 1500. Ваше тело не сможет бесконечно справляться с недостатком калорий, рано или поздно у него закончится жир, Так что оно строит планы заранее и сокращает использование энергии. А это приводит к снижению интенсивности обмена веществ. За последнее столетие это было неоднократно подтверждено экспериментально, и мы поговорим об этом более подробно в пятой главе. Из-за этого хорошо известного «режима голодания» то есть следствие ежедневного недостатка калорий, многие считают, что пост приведет к подобному и даже более сильному замедлению обмена веществ. К счастью, этого не происходит. Если бы кратковременное голодание останавливало наш метаболизм, мы бы просто не выжили как вид. Вспомните о повторяющихся циклах изобилия и голода. В долгие зимы палеолита пищи могло не быть много дней, После первого раза вы бы сильно ослабели, если бы обмен веществ замедлился. После нескольких повторяющихся случаев вы были бы так слабы, что не смогли бы пойти добыть пищу охоты или собирательством, отчего ослабели бы еще сильнее. Из этого порочного круга человек не смог бы вырваться. Наш организм не перестает работать из-за кратковременного голодания. На самом деле обмен веществ во время поста не замедляется, а разгоняется. С точки зрения выживания это имеет смысл. Если мы не едим, тело использует запасы энергии как топливо, что позволяет нам найти больше пищи. Люди эволюционировали не ради ежедневного трехразового питания. Когда прием пищи равен нулю при голодании, очевидно, что организм не может свести к нулю интенсивность обмена веществ. Нам нужно немного калорий просто для того, чтобы жить. Вместо этого гормоны помогают телу переключиться с пищи на собственный жир. В конце концов, жир именно для этого и нужен. Тело питается им, когда пищи недоступна. Он нужен не для внешнего вида. Питаясь собственным жиром, мы заметно увеличиваем доступность пищи, и это сопровождается увеличением расхода энергии. исследование подробно рассматривает этот феномен. В одном из исследований голодание через день в течение 22 дней не оказало измеримого влияния на снижение интенсивности основного обмена. Режима голодания не было. Окисление жира, его сжигание, возросло на 58% от 64 граммов в день до 101 грамма в день. Окисление углеводов снизилось на 53% от 175 граммов в день. До 81 грамма в день. Это значит, что тело начало переходить от сжигания сахара к сжиганию жиров без общей потери энергии. Другое исследование показало, что за 4 дня непрерывного голодания интенсивность основного обмена увеличилась на 12%. Уровень нейромедиатора норэпинефрина, известного также как норадреналин, который помогает телу готовиться к активным действиям, Вырос на 117%, при этом сохранялся высокий уровень энергии. После того, как тело переключилось с усвоения пищи на сжигание отложенных жиров, уровень жирных кислот в крови вырос на 370%. Мы подробно разберем, как именно тело запасает энергию и использует ее в пятой главе. А пока просто запомните, что мы созданы, чтобы функционировать в периоды без пищи. Наш организм не перестает работать и не уходит в режим голодания. Миф номер два. Пост сжигает мышцы. Один из устойчивых мифов о голодании гласит, что оно сжигает мышцы, что в отсутствии пищи наше тело немедленно начнет добывать из мышц энергию. На самом деле этого не происходит. Человеческое тело создано, чтобы пережить голодные периоды. Мы запасаем энергию из пищи в жире и используем ее как топливо, когда пища недоступна. Мышцы же остаются неприкосновенными, пока количество жира не снизится настолько, что у тела не останется других вариантов, кроме как начать сжигать мышцы. Это происходит только тогда, когда жира остается меньше 4%. Для примера, у элитных бегунов-марафонцев мужского пола в организме примерно 8% жира, у женщин — немного больше. Если бы мы не берегли мышцы и не сжигали жир, когда нам было нечего есть, мы бы вряд ли просуществовали долго как вид. Этой способностью обладают почти все млекопитающие. Настоящие исследования голодания показывают, что беспокойство о потере мышечной массы необоснованно. Голодание через день в течение 7 дней уменьшило вес на 6%, но масса жира уменьшилась на 11,4%, а масса нежировой ткани, мышцы и кости не изменилась. Если говорить коротко, при обычном питании энергию организм получает из смеси углеводов, жиров и белков. Когда вы начинаете поститься, тело увеличивает окисление углеводов. Это просто затейливый способ обозначить, что тело сжигает сахар в виде гликогена. В первые 24-48 часов после того, как вы прекратили есть, пока гликоген не закончится. Когда сахара больше нет, тело начинает сжигать жир. Окисление жира усиливается, и окисление сахара сходит на ноль. В это же время окисление белка, то есть сжигание мышц для энергии, На самом деле сокращается. Нормальный объем расщепления белка около 75 граммов в день, а во время голодания он сокращается до 15-20 граммов в день. Вместо сжигания мышц при голодании мы, напротив, консервируем их. Многие аминокислоты, которые расщепляются во время обычного обмена веществ, теперь собираются в новые белки. В конце концов, зачем телу хранить лишнюю энергию в виде жира, если оно должно расщеплять белок сразу же, как закончилась еда? Мышцы и другие ткани функциональны, у них много назначений. Они не созданы как запас энергии. А гликоген и жир – да. Использовать мышцы как источник энергии – это все равно, что запасти дрова для печи, а затем, когда наступит зима, порубить на куски диван и топить им. На самом деле голодание – один из самых мощных стимулов выработки гормона роста, а повышение его уровня помогает увеличить мышечную массу. В исследованиях с применением препаратов, подавлявших выработку соматотропина у голодающих, было выявлено увеличение окисления белка на 50%. Набор или потеря мышечной массы – это вопрос упражнений. НАЕСТЬ! мышцы нельзя. Конечно, производители пищевых добавок будут убеждать вас в обратном. Но прием креатина и питье коктейлей с сывороточным протеином не способствуют росту мышц. Это принятие желаемого за действительное. Единственный надежный способ построить мускулатуру – упражнение. Если вы боитесь потерять мышечную массу, тренируйтесь больше. Это не ядерная физика. Питание и тренировки – это абсолютно разные вещи. Не смешивайте их. Не беспокойтесь о том, что диета, или ее отсутствие, которым и является голодание, сделает с вашей мышечной массой. От тренировок мышцы растут. От недостатка тренировок они атрофируются. И напротив, если вы беспокоитесь о снижении веса и диабете второго типа, то вам нужно обратить внимание на питание, а не на тренировки. С неправильным питанием вы не сможете победить. Поэтому я скажу как можно проще. Жир — это запас энергии, предназначенный для того, чтобы кормить нас, когда еды нет. Он не для вида, не так ли? Так что, когда мы постимся, мы едим собственный жир. Это естественно. Это нормально, мы так созданы, иначе голодные периоды во время палеолита превратили бы нас в шары из стопроцентного жира. Во время голодания начинаются гормональные изменения, которые дают нам больше энергии. Вырастает адреналин и сохраняют мышцы и кости, вырастает гормон роста. Это нормально, это естественно, и здесь нечего бояться. Миф номер три. Пост критически снижает уровень сахара в крови. Иногда люди боятся, что у них во время голодания сильно упадет сахар в крови, заставляя их трястись и потеть. К счастью, этого не происходит. Организм строго следит за уровнем сахара, и для его поддержания существует множество механизмов. Во время голодания тело начинает расщеплять гликоген, а мы помним, что это глюкоза для кратковременного хранения в печени, чтобы получить глюкозу. Это происходит каждую ночь, чтобы поддерживать сахар в крови на нужном уровне. Если вы поститесь более 24-36 часов, запасы гликогена истощаются. Теперь печень может производить глюкозу с помощью процесса под названием глюконеогенез, используя глицерин, побочный продукт расщепления жира. Это означает, что нам не нужно есть сахар, чтобы уровень глюкозы в крови не падал. Сюда же относится миф, будто клетки мозга могут питаться только глюкозой. Это неверно. Человеческий мозг, в отличие от мозга животных, может также питаться кетоновыми телами, продуктами расщепления жиров. Это позволяет нам оптимально функционировать, когда пищи нет под рукой. Большую часть необходимой нам энергии мы получаем из кетонов. Представьте, что было бы, если бы мозг вообще не мог обойтись без глюкозы. Прошли сутки без пищи, запасы глюкозы в виде гликогена исчерпаны, к этому моменту мы превратились бы в пускающих слюни идиотов, потому что мозг бы отказывал. В эпоху палеолита интеллект был единственным преимуществом перед дикими животными с их острыми когтями, крепкими клыками и бугрящимися мышцами. Без интеллекта люди бы давно вымерли. Если глюкоза недоступна, тело начинает расщеплять жир и производить кетоновые тела, которые способны пройти через гематоэнцефалический барьер и накормить клетки мозга. Кетоны могут предоставить до 75% энергии, нужной мозгу. Конечно, это означает, что глюкоза составляет остальные 25%. Но значит ли это, что мы должны есть, чтобы мозг работал? На самом деле нет. Между глюкозой, которую мы уже запасли в виде жира, и той, которую во время глюконеогенеза производит печень, у нас в достатке есть топливо, когда пища недоступна. Даже при продолжительном голодании уровень глюкозы в крови не снижается до опасного уровня. Миф номер четыре. Пост приводит к перееданию. Действительно ли голодание провоцирует компенсаторное переедание? Многие специалисты утверждают, что пропуск одного приема пищи вызовет у вас такой голод, что вы не сможете сдержать себя, съедите слишком много, и у вас не получится сбросить вес. Исследования поступления калорий показывают небольшое превышение в первый день после выхода из голодания. На следующий день после однодневного поста среднее количество поступивших калорий возрастает с 2436 до 2914. Но если учесть те 4872 калории, которые были получены за два дня в обычном режиме питания, мы получаем недостаток 1958 калорий. Возросшая калорийность даже не приближается к тому, сколько калорий не было получено в голодный день. Интересно, что с повторяющимся голоданием эффект противоположен. В клинике программы интенсивного менеджмента питания мой собственный опыт работы с сотнями постящихся пациентов показал, что со временем и увеличением периодов голодания аппетит снижается. Миф номер пять. Пост лишает организм питательных веществ. Есть два типа питательных веществ. Микро- и макронутриенты. Микронутриенты – Это витамины и минералы, поступающие с пищей и необходимые для организма. Макронутриенты – это белки, жиры и углеводы. В развитых странах нехватка микронутриентов встречается редко. Если поститься короткими периодами, меньше суток, есть прекрасная возможность до и после голодания съесть продукт, богатый витаминами, чтобы восполнить пропущенный прием пищи. При более долгом голодании есть смысл принимать витаминный комплекс. Самое долгое зарегистрированное голодание продолжалось 382 дня, и простые мультивитамины предотвратили нехватку витаминов. Среди трех главных макронутриентов нет таких углеводов, без которых организм не сможет работать. Поэтому недостаток углеводов невозможен. Но существуют белки и жиры, которые в обязательном порядке должны присутствовать в рационе. Они называются незаменимыми аминокислотами, кирпичиками, из которых состоит молекула белка, и незаменимыми жирными кислотами. Они не синтезируются в организме и должны поступать с пищей. Организм в норме теряет незаменимые аминокислоты и жирные кислоты с мочой и стулом. Во время голодания он сокращает их потерю, чтобы сохранить больше необходимых веществ. Перистальтика кишечника во время голодания слабеет. Если в желудок поступает меньше еды, то и стула становится меньше, и это помогает предотвратить потерю белка. Некоторые жизненно важные вещества, например, азот, могут выходить с мочой, Азот в моче – это признак расщепления белка, и поскольку расщепление белков во время поста сокращается, то и количество азота в моче заметно уменьшается почти до нуля. Чтобы предотвратить дальнейшую потерю белков, тело расщепляет старые белки на аминокислоты и строит из них новые белки. Сохраняя во время поста важные вещества в организме, вместо того, чтобы вывести, тело способно использовать их неоднократно, Конечно, как бы ни были хороши механизмы компенсации, голодание означает, что мы не получаем незаменимые жирные кислоты и незаменимые аминокислоты из пищи. До и после голодания полезно соблюдать низкоуглеводную диету с повышенным содержанием белков и жиров, чтобы у тела было больше запасов на черный день. Беременные и кормящие женщины, а также дети больше, чем другие, нуждаются в питательных веществах. Им не хватает переработки старых белков и жиров. Новые нужны для роста и создания новых тканей. Таким людям голодание не рекомендуется. Об этом в 10 главе, в которой подробно рассмотрено, кому не следует голодать. Миф номер 6. Это просто безумие. Этот миф всегда оказывается запасным вариантом у тех, кто не сможет придумать других причин не пробовать голодание. Здесь все просто. Ожирение, по сути своей, включает ту или иную форму переедания. Это правда, независимо от того, считаете ли вы, что виновато слишком большое количество калорий, углеводов или жиров. Голодание помогает во всех случаях. Его эффективность неоспорима. В конце концов, неужели вы не считаете, что похудеете, если не будете ничего есть? Остается всего два вопроса. Один. Это полезно? Ответ — да. В следующих главах мы обсудим это подробнее. 2 Смогу ли я это сделать? Несомненно. Миллионы людей по всему миру постятся, чтобы сбросить вес и по многим другим причинам. И эта книга поможет вам начать.